джон ркин лекции об искусстве предисловие к изданию тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года предлагаемые лекции являются самым значительным из моих литературных трудов я писал их с неослабной энергией под влиянием самых лучших побуждений. и при самом счастливом стечении обстоятельств. Я писал и читал их, когда еще была жива моя мать, принимавшая самое горячее участие во всех моих начинаниях, когда друзья мои еще непоколебимо верили в меня, а занятия, которым я предавался, казалось, влекли меня к задачам более благородным и ответственным, чем цели жизни. разного туриста или случайного преподавателя. сегодняшнее поколение может улыбаться слушая пылкие заявления, которые содержатся в первых четырех лекциях, но не я один виноват в том, что эти заявления не осуществились. я не отказываюсь ни от одной из высказанных надежд не беру назад ни одного слова из того что обещал студентам в случае если они усердно приадутся занятиям для успеха дела мне следовало жить неотлучно в оксфорде и не расточать своей энергии на другие дела но я предпочел уделять половину своего времени конистону и половину сил тратить на создание новой социальной организации общины святого георга которая преисполнила всех моих оксфордских коллег недоверие о многих моих слушателей даже презрение ко мне смерть матери последовавшая в 187 первом году и смерть моего друга в 1875 году погасили всякую заинтересованность с которой я писал или создавал свои планы и в тысяча восемьсот семьдесят шестом году не чувствуя в себе сил выполнять обязанности в оксфорде я взял годичный отпуск и следуя любезному и мудрому совету принца леопольда отправился в венецию чтобы еще раз рассмотреть и обсудить ту форму в которую я отлил ее историю в камнях венеции подлинное и тщательное изучение этой истории начатое с места упокоения святого марка и новые архитектурные чертежи увлекли меня вперед в новые области мысли несовместимые с ежедневными посещениями оксфордских классов с одной стороны недовольство тем состоянием в котором я покинул их а с другой невозможность вернуться к дальнейшему руководству ими для чего пришлось бы отказаться от всех планов по изучению венецианской и итальянской истории все это послужило началом целого ряда мучительных волнений и завершилось в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году болезнью едва не приведший к смертельному исходу им образом мои занятия в оксфорде на самом деле продолжались только с тысяча восемьсот семьдесят до тысяча восемьсот семьдесят пятого года едва ли можно удивляться или упрекать меня за то что за это время я не смог завоевать всеобщего доверия к системе преподавания которое хотя и основывалась на системах давинчи и рейнолса но расходилась с практикой всех новых европейских академических школ и при недостаточных средствах нашей кафедры не успел создать школ скульптуры, архитектуры, металлических работ и орнаментики рукописей, план которых был с такой уверенностью намечен в первых четырех лекциях. Сэндгейт десятого января тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года